На заре молодого человека разбудил гудок клаксона. Магنيفкус выглянул на улицу и увидел Тардиона, поджидающего его у входа в гостиницу на мотоцикле. Осторожно обойдя храпящего на кушетке у стены виллы, путешественник вышел наружу. "Не отдохнули?" встретил его вопросом Тардион, облачённый на этот раз в костюм Арлекина. "Специально лёг пораньше", ответил второй и забрался на мотоцикл. Держитесь, предупредил его профессор, и круто нул рукоять газа. Двигатель оглушительно взревел и понёс мотоцикл по мостовой. Вы не боитесь, что нас могут увидеть? крикнул пилот пассажир. Нет, сообщил тот. От чего-то на маршрутах, где я проезжаю, сон у горожан особенно крепкий. Итальдьон громко захихотал. Из города они выехали довольно быстро и понеслись в сторону сияющих белоснежными вершинами гор на холме. Скорость передвижения была столь стремительна, что беседовать не представлялось возможным. По мере приближения горного хребта дорога становилась всё хуже и хуже, так что Тордиону поневоле пришлось сбросить скорость. Тогда-то уже, подуставший от бешеной гонки, второй задал свой первый вопрос. Как вы думаете, профессор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 Они выехали на пологий горный склон и покатили вверх. Тардян ловко управлял своей колесницей, объезжая каменные валуны и глубокие вымоины в песчанике. Снова под колёсами возникла дорога, даже не дорога, а скорее тропинка. Петляя, она устремлялась круто к вершине, так что и пешеходу пришлось бы идти, помогая себе руками. Но Тардян это мало смущало, и он упрямо гнал мотоцикл вперёд. Перевернёмся, крикнул второй, мёртвой хваткой сжимая талию пилота. Всё будет хорошо, успокоил его тот. Я знаю один секрет. Какой? спросил Магнифику, жмурясь, потому что летящая из-под колёс мотоцикла каменная крошка то и дело попадала ему в лицо. Никогда не сбавляйте скорость, сообщил Тардион и ещё сильнее крутанул ручку газа. Мотоцикл рявкнул и пулей взлетел на большую каменную террасу. У них над головой дымил вулкан. Ватмы на месте, глуша мотор, сказал бесстрашный ездок и показал на открывающийся внизу пейзаж. Караса рут, моё любимое место. Мне здесь отлично думается. Магнифус слез с мотоцикла и подошёл к самому краю площадки.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 Через 10-12 тысяч лет первые поселенцы выселится на его берега, а ещё через несколько тысячелетий в одном из государств, основанных на этом материке, чудак учёный, страдающий клаустрофобией, теоретически обосновыт возможность телепортации. Вот тогда-то всё и начнётся. "Откуда вам это известно?" удивился второй. Профессор пожал плечами.